Глава двадцать Лакс. В лицо ударил ослепительный солнечный свет. Дым разъедал глаза. «Лакс, отзовись! Ты цела?» Милли силой встряхнула меня за плечи. «Она в крови!» «Надо позвать Стратори!» Я приподняла голову. Вокруг все верх дном. Над большим шатром расползался густой черный дым, застилая небо, словно чернильная клякса на голубом атласе. Мои родные в слезах потеряно бродили по улице, а любопытные туристы наблюдали издалека. Для них это еще один спектакль на потеху. «Все живое!» Горло жгло так, будто я за всю жизнь не выпила ни капли воды. Грудь разрывалась от боли, то ли из-за дыма, то ли из-за моей магии, то ли из-за всего вместе взятого. По чумазым от сажащикам Милли, оставляя дорожки, струились слезы. «Не знаю. Дядя Вольф пытается пересчитать людей». Она вздохнула. «Ты потеряла сознание. Дым». Я приподнялась на локте. «Где колят? «Здесь, но...» Она утерла слезы. «Триста пропала». «Я должен найти тристу», — сказал Джеймисон. «У меня замерло сердце». «А Джеймисон?» «Я его не видела». Я вскочила на ноги, перед глазами все кружилось, ноги не слушались. «Ты куда?» Хотела остановить меня Милли, но я вырвалась из ее рук и ринулась к парадному входу, возле которого столпились пожарные. Он вернулся за ней, туда, в бушующее пламя, а я даже не попробовала его остановить, не сказала на прощание ни единого слова. Калет, размахивая руками, горячо спорила со своим отцом. Сквозь рев огня и крики пожарных, отдающих приказы, до меня долетали лишь обрывки ее слов. «Триста! Погибнет! Болваны никчемные!» Я схватила Калет. «Что происходит? Триста еще внутри! Эти сволочи!» Она махнула рукой в сторону пожарных. «Не хотят ее вытаскивать!» «Мы уже сказали вам, мисс, это строение вот-вот обрушится!» Пожарный поправил воротник тяжелого защитного костюма. «Я не могу послать своих подчиненных на верную гибель ради одного человека!» «Двоих!» — воскликнула я. Суровое лицо дяди Вольфа застыло. «Кто еще?» «Джеймисон!» Колет ахнула от ужаса, и я взяла ее за руку. «Он пошел за тристой!» «Будет там внутри даже дюжина! Время на исходе!» Пожарный нахмурился. «Мне жаль. Самое большее, что мы можем сделать, это потушить все очаги горения снаружи, чтобы не заполыхал целый квартал. Но ваш шатер обрушится с минуты на минуту». «У меня помутилось в голове, перехватило дыхание». «Нет». Каля тринулась к шатру, но дядя Вольф схватил ее за руку. «Я не отпущу тебя на смерть ради...» Ради Хроноса, будь там Ревелли, ты бы не дал им погибнуть. Наверняка их уже нет в живых. Дядя Вольф крепче стиснул руку дочери. Мне очень жаль. Нет, в живых. Мир покачнулся. Глаза заволокло тьмой. Пожарный подхватил меня, не позволив упасть. Джеймисон погиб. Не может быть. Мы еще столько всего не сказали друг другу. Столько не сделали? Ты не бессильна. Помни об этом. Родные потащили нас скалет прочь. Кричали, звали доктора Стратори, но я не слышала их голосов. Не видела, как горит мой дом. Я поскребла по дну своей маленькой чернильнице, отыскивая там последние крохи сил. Грудь пылала, голова раскалывалась. Вокруг меня зажглись светонити. Боль, горе, печаль. Ревелия окружала синяя аура, тёмная, словно ядовитый дым. Я попыталась отгородиться от их страданий. Доктор Стратори, бледная как пепел, что-то кричала мне в лицо, но я не слышала ни слова. Смотрела мимо неё, не сводила глаз с полыхающего большого шатра, выискивала две светонити, те, что должны быть внутри. И нашла только одну, искреннюю, хорошо знакомую, Ее золотистый цвет потемнел от боли. Он готов сдаться. «Ложись!» — рявкнула Нана. «У тебя идет кровь! Почему у нее кровь?» Доктор Стратори, беззвучно рассевая рот, хотела осмотреть меня, но я оттолкнула ее холодные руки. «Он жив!» — прохрипела я. «Что?» — колец схватила меня за руку. «Откуда ты знаешь?» «Он в кухне. Мы должны ему помочь». «Нельзя. Ясное дело». Не обращая внимания на протесты доктора Стратори, она помогла мне встать на ноги. «А триста?» «Не знаю. Я её не вижу». «Но как ты это дел...» Она покачала головой. «Ладно, забудь». Мили, сидевшая рядом, схватила нас за руки. «Чего мы ждём?» «Куда это вы?» окликнула нас Нана. Моя магия была на исходе. У меня бы не хватило сил убедить Нану отпустить нас. Вместо этого я с раздавленным видом повесила голову. Мне надо немного побыть одной. Мне тоже. Подхватила коллет. И мне. Мили тоже опустила голову. Нана пригрозила нам кулаком. Если сделаете хоть шаг к этому шатру, то клянусь могилой вашего деда. Ни одна из вас больше не увидит солнечный свет. «Хорошо, Нана», — хором ответили мы. Ее подозрительный взгляд долго сверлил нам спины, пока мы шли по улице. «Медленно, невыносимо медленно, а ведь шатер вот-вот обрушится». Свернув за угол, я побежала со всех ног.